Глава 6 Руис проснулся. Сперва он был слеп, но постепенно мутное красноватое свечение осветило его окружение. Он сидел в холодном металлическом кресле, все еще обнаженный. Армированный кабель соединял кресло с металлическим обручем, запаянным вокруг его талии. Обруч был настолько тесным, что врезался ему в ребра, стоило ему чуть-чуть обмякнуть на стуле. Он выпрямился и огляделся вокруг. Кресло было поставлено на платформе площадью в 3 метра. С трех сторон ее окружали тройные поручни ограждения. На открытой стороне платформы на уровне талии проходила лента конвейера. Больше он ничего не видел. Конвейер выходил из тьмы и исчезал в еще более глубокой тьме. В тихом воздухе висел жуткий запах. Свежей крови, старого разложения, экскрементов, жуткая вонь бойни. Он встал и подошел к краю конвейера, таща за собой кабель. Кабель давал ему ровно столько свободы, чтобы он мог встать возле конвейера. Металлическая конструкция поддерживала конвейер возле платформы. К этой конструкции была приварена коробка, из которой торчала рукоять ножа. Руис выдернул нож, осмотрел его. Лезвие было тонким, оно блестело прекрасным мономолевым блеском. Такой нож может принадлежать хорошо снабженному мяснику. В крышке коробки было установлено что-то еще. Он перевернул крышку. К ней была прикреплена прозрачная трубка с каким-то устройством. Он вытащил это приспособление. Где он видел очень похожее, совсем недавно. У него появилось очень скверное чувство. «Ты догадываешься, что это, Руисав?» — заговорил Геджес где-то поблизости, так напугав Руиза, что он почти выронил нож. Геджес зажег свет на своем летательном пузыре. И оказалось, что он находится всего в нескольких метрах от Руиза. На нем был армированный зеркальный костюм. Что удержало Руиза от первого импульса — швырнуть в него нож. Геджес почувствовал его импульс. Гортанное хихиканье раздалось из-под зеркальной маски костюма. — Догадываешься? — спросил он снова. Руис посмотрел на пластиковый прибор, и память вдруг вернулась к нему. Он вспомнил, как Геджес перерезал горло юнги свину и собрал кровь. — Да, хозяин, — сказал он, чувствуя холодный ужас внизу живота. — Не надо за мной таких формальностей, — сказал весело Геджес. — Мы же просто подчиненные, ты и я. Тем не менее, у меня вся власть, поэтому будем умно выказывать мне столько уважения, сколько ты сможешь вынести. Руис был слишком занят, чтобы ответить. Он раздумывал над тем, что предполагала его теперешняя ситуация. Какую работу имел в виду желтый лист? Словно прочитав его мысли, Геджес сказал: Ты наш новый забойщик, Руиса! Я объясню тебе, как это делается. Твари подъезжают по конвейеру и останавливаются перед тобой. Ты перерезаешь глотку. Я тебе покажу, как именно это делается. И потом представляешь помпу. Вот и все, что требуется. Кровь, кстати, потом желируется и продается лезвием нампа, как лакомство. Странные люди эти лезвия... Мы могли бы совершать наши забои гораздо более эффективно. У нас есть самая лучшая автоматическая система в Пан-Галактике. Однако каннибалы хотят, чтобы их мясо забивали традиционным способом, обескровливая его. А весь клиент всегда прав, верно? Кроме того, они иногда посылают инспекторов. Руис не мог говорить. Он стоял, сжимая нож в руках, которые вдруг онемели. Рот у него приоткрылся от ужаса. «Как они могут заставить его сделать это?» Ответ пришел очень быстро. Боль заполонила его существо. Она взорвалась вверх и вниз по телу. Боль эта состояла из целой гаммы мук. На каждом уровне его тела. Его члены словно разрывали чьи-то руки. Его внутренние органы словно разрывались от невыносимого внутреннего давления. Словно каждый из них готов был разорваться. Его кожа горела, словно в огне. Руиз упал на четвереньки, уронив нож на пол. Дыхание вырвалось из его груди. Сделать вдох он уже не мог. Но ему было слишком больно, чтобы кричать. Не осталось ничего человеческого в его теле. Только то, что могло чувствовать боль. — У нас еще и прекрасные нейростимуляторы. Боль и мука — основа нашего дела, — сказал Геджес но Руиз слышал его, как сквозь туман. Боль прекратилась, и Руис смог вздохнуть. На миг он почувствовал себя легче воздуха, словно он мог взлететь прочь от всего этого, но потом почувствовал под руками холодный металл. Почувствовал, что Геджес приближается к нему. Язык желтого листа спустился на платформу. «Встань, Руизав!» — сказал Геджес. Он встал. «Подними нож!» Он так и сделал. Вот твоя первая клиентка. Из темноты донеслось низкое дребезжание, и корыта конвейера остановилась перед ним в смутном свете. Там лежала полная женщина средних лет. Тормоза конвейера слегка скрипнули. Женщина, казалось, только наполовину была в сознании. Глаза ее смотрели отрешенно и не видели Руиза. — Они, как видишь, под наркозом, — сказал Геджес. Иначе их мясо будет отдавать с неприятной горечью. Слишком много страха. Желтый лист хочет, чтобы ты выучил свой урок. Но ведь не ценой же нашего продукта, качеством которого мы справедливо гордимся. Руис посмотрел вниз на женщину. Подумал, кто же она? О чем она некогда мечтала? Она, разумеется, никогда не могла и подумать, что закончит свои дни в таком страшном месте и таким страшным образом что вся ее личность ведется к ее пищевой ценности как источника мяса, к ее распортуму телу. — Я выполню то задание, которое вы хотели. Я посмотрю данные в депозите. Это не нужно, не надо такого. — Ты и я. Нам не дано судить об этом, Руисав. Такие решения принимают гетманы, — сказал Геджес. — Дай мне нож. Он протянул руку. Затянутую в перчатку из зеркальной брони. Руис неохотно вложил в нее рукоять с ножа. «Теперь смотри», — сказал Геджес. Выполняя точные и аккуратные движения, Геджес приставил нож к складке кожи под ухом женщины. Он аккуратно порезал кожу, потом сделал такой же надрез с другой стороны. Женщина пошевелилась, и в глазах ее появились проблески сознания. Крови почти не вытекло когда Геджес приставил помпу к разрезам и толкнул помпу внутрь. Артерии лопнули, и кровь наполнила помпу. Женщина несколько раз дернула ногами и умерла. Вот моя техника, которую я порекомендую тебе, Руйса. Если ты прорежешь до самых артерий с первого же удара, то на тебя попадет множество крови, и ты сразу же много крови потратишь впустую. Геджес высер лезвие ножа короткие седые волосы женщины и вручил нож снова Руизу. «Я не могу это сделать», — сказал Руиз. «Не можешь?» «Ну, я тебе уверяю, что ты должен это сделать. Боль останется с тобой, пока ты не выполнишь свое дело. Она будет приходить к тебе, если ты не будешь работать с должной эффективностью». «Да, придет момент». И ты полюбишь свою работу всей душой. О, да!» Геджес говорил с оттенком ярости. Это было первое чувство, которое у него заметил Руис. Геджас вскочил на свой летательный пузырь. «Ты, однако, наглец. Тебе пришлось бы работать здесь долгие годы, пока тебе удалось бы отправить на тот свет столько же людей, сколько ты уже отправил». «Мы же знаем твою репутацию и твою биографию, Руис, А. Ты много столетий уже сеял смерть по всей галактике, а?» «Это было иначе». «Вот как?» Геджес выключил свет на своем летательном аппарате и исчез. Руис услышал, как жужжание аппарата исчезло в тишине бойни. Полоска конвейера увезла труп, и какое-то время ничего не происходило. Потом Руис почувствовал боль в середине тела, Под металлической полосой, которая приковывала его к креслу. Проходили минуты, и боль становилась все сильнее, пока ему не пришлось сесть, скорчившись вокруг этой боли, спотев и скрипя зубами. Он стал поглядывать на конвейер и прислушиваться, не раздастся ли скрип тележки. Когда он понял, что он делает, из его сжатых челюстей вырвался стон, боль пронизывала его тело. Медленная, безжалостная победа. Завоевание, которое постепенно привело его в состояние стонущего, бессмысленного существа, которое не знало ничего, кроме муки. Когда конвейер, наконец, принес ему его первую жертву, он сперва не почувствовал никаких других эмоций, кроме облегчения. Он поднялся на ноги, когда тележка остановилась у края платформы. Мука прекратилась. Страшная радость охватила его. Он прошел краю платформы, сжимая нож. Ребенок, казалось, не настолько был одурманен, как женщина. Поэтому он сонно улыбнулся Руизу. У него были темные волосы и голубые глаза. Ему, должно быть, было не больше 7-8 лет обычного земного летоисчисления. Веревки, которые привязывали его к тележке, казались слишком большими для него. Радость испарилась. Оставив только усталость и ужас. «Нет», — сказал он. Боль вернулась. Приливная волна муки. Ноги его превратились в слизь. Он упал на стальной пол, не в силах ничего делать. Только слабо поддергиваться. Он не мог дышать. Если можно было так сказать, боль была еще страшнее, чем раньше. Он пытался что-то сказать и не мог. Дыхания у него не осталось. Зрение его помутилось, и он упал во тьму. Когда он очнулся от своего обморока, он услышал, как малыш плачет. Сдавленный приглушенный звук, который наполнял бойню. Мука прошла, по крайней мере, на время. Он осторожно сел. Ящик, в котором лежала помпа, загудел, и из него высунулся маленький рупа. Голос Геджеса раздался из него жестяным шепотом видишь что ты натворил наркоз ребенка прошел теперь он должен умереть в страхе и это будет твоя вина пожалуйста не надо сказал руиса геджас рассмеялся низким тихим смехом полным восторженного веселья не надо ты меня поражаешь руиса Умоляйте о пощаде гетмана даже этот малыш не настолько глуп нет Ты должен выполнить эту работу. И продолжать, пока желтый лист не сочтет, что ты достаточно получился. Нет, нет, сказал Руис. Но он поднялся на ноги и поднял нож, спрятав его за спину. Нет? Гетманы не понимают такого слова, Руиса. И подумай, если я снова накажу тебя болью, мальчик будет лежать тут еще дольше, пока ты не придешь в себя. Ты издаешь страшные звуки, когда ты лежишь без чувств. Ты хочешь, чтобы его страдания продолжились? Нет. Руис стал над мальчиком, глядя вниз на его залитую слезами мордочку. Малыш перестал плакать, хотя губы его дрожали и глаза были широко открыты. «Давай-ка», — сказал Геджес, — «он уже и так предназначен на мясо. И неважно, твоей рукой он будет зарезан или чьей-то еще». Боль, в конце концов, тебя убьет. А желтый лист велела мне за тебя болью, пока ты не выполнишь то, что она приказывает. Руис не отвечал. Он отложил нож. Он откинул волосы мальчика со лба, так нежно, как только мог. Малыш что-то сказал на языке, которого Руис не знал. Почему-то это показалось ему самой страшной жестокостью. Он даже не мог утешить малыша на том языке, который он понял бы. — Ну же, — сказал нетерпеливо Геджес, — твоя следующая работа скоро подъедет. — Минуту, — сказал Руис. Не бойся, — сказал он ребенку самым нежным тоном, на какой только мог решиться. Он смахнул слезы, потом взял маленькое личико в руки. Мальчик робко улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ. Руис проскользнул своими длинными пальцами убийцы за уши малыша, нажал на артерии покрепче. Голубые глаза потускнели и закрылись. Руис продолжал нажимать еще минуту. Не настолько, чтобы сердце малыша остановилось. Потом он взял нож и сделал остальную работу. «Ну вот, Руиса. разве тебе не стало лучше?» Сказал Геджес и засмеялся. Тележка дернулась и увезла мясо прочь. Руис подошел к стулу и сел. Время, казалось, остановилось. Он сумел вообще ни о чем не думать. Через несколько минут приехала тележка со следующей жертвой, и он убил ее. Через несколько часов все лица слились воедино, стали сплошным пятном, в котором не было ничего человеческого, ничего, что можно было бы назвать иначе, чем мясом для его ножа.